Глава пятнадцатая Я предусмотрительно остановила Хонду на соседней улице и отправилась к дому Верочки пешком. Иванова вышагивала рядом. Она пребывала в растерянности, потому что была смертельно самолюбива. Больше всего она боялась глупо выглядеть. Бьюсь об заклад, что топая за мной, она, как это ни цинично, молила Бога, чтобы Верочка действительно оказалась мертва. В противном случае вся Москва стала бы потешаться над Ивановой. В час ночи переться в квартиру дочери-любовника, чтобы посмотреть, живата или нет. «Это что-то с чем-то», — как говорит Маруся. Когда мы остановились перед дверью, вид у Ивановой был, как у воробья перед боем, взъерошенный, грозный и трусливый. Она уже почти готова была к тому, что Верочка выйдет, удивится, сплеснет ручками и пригласит нас на чашку чая. «Ну?» — с вызовом процедила она. «Звони». «Зачем?» — уверена, что открыто. Я толкнула дверь, и она распахнулась. В нос ударил неприятный сладковатый запах, хорошо знакомый Ивановой. Она поняла, что здесь не до шуток, и вихрем понеслась вглубь квартиры. Я подивилась ее прекрасному ночному зрению, прикрыла дверь и, нащупав выключатель, включила свет. Иванова сделала тоже в и крикнула «Иди сюда!» Я вошла и окаменела. Верочка лежала там же, но это была уже другая Верочка, мертвая, потемневшая, с изменившимися чертами лица. Иванова откинула одеяло и принялась осматривать тело. «Видишь трупное пятна?» – спросила она. «Вижу!» – поеживаясь, ответила я. «При надавливании не исчезают, не бледнеют и не изменяют цвет. Гипостатическая имбибиция. Окоченение!» Мертва не меньше суток, но не больше трех. «А каких трех? Бог с тобой! Я же с ней два дня назад познакомилась!» Медэксперты определят точнее. Пока смерть наступила по неизвестным причинам. «А ты мне не верила!» – упрекнула я, стараясь не смотреть на тело и мысленно констатируя, что совсем неплохо в некоторых случаях быть врачом. «Так...» «Где здесь можно помыть руки?» Накрывая труп одеялом, поинтересовалась Иванова. В, «В ванной, видимо». «Пошли, откроешь дверь и выключи здесь свет». Иванова понесла мыть свои профессорские руки, а я, забегая вперед, оказывала ей мелкие услуги. Распахивала дверь, включала и выключала свет, открывала краны. «Значит так». Констатировала она, кутая вымытые руки в махровое полотенце. «Девочка действительно мертва. Надо вызывать полицию». Я попятилась. «Какую полицию? Что мы им скажем?» «А что им говорить? Следов насилия нет. Причина смерти не ясна. Вскрытие покажет». «Иванова, в своем ли ты уме?» Как мы объясним полиции свое присутствие в Верочкиной квартире? Как ты объяснишь своему моргуну это присутствие? Иванова задумалась. Да, объяснить сложно. Более чем. Твои предложения? Пусть все останется здесь, как есть, а мы тихонечко выйдем. Верочке уже ничем нельзя помочь, а нам только лишние неприятности. Удивляясь себе, повторила я фразу Власовой. «Петерастическая логика!» – отрезала Иванова. «О, «Конечно, петерастическая! А какая у Власовой может быть логика?» паскуда умею", ляпнула я и тут же поняла, что сваляла дурака. Но было поздно. Иванова как клещ впилась в меня и все выпытала. Стараясь не вдаваться в подробности, я рассказала о настоящем развитии событий. «Как ты могла довериться Власовой?» – возмутилась Иванова. «Этой твари! Этой приспособленке!» «Перечисленные качества не предполагали в ней способности к убийству», – оправдывалась я. «Ты что, больше не нашла, кому дать адрес Веры? Тебе хоть ясно, что убийца ты!» «С этим я согласиться никак не могла. Почему убийца? Сама же сказала, что причина смерти неясна, и вскрытие покажет». «Так, надо звонить в полицию!» и Меня начало раздражать однообразие мышления Ивановой. «Кроме полиции ты можешь что-нибудь предложить?» «Пока нет». «Тогда пошли!» Я схватила ее за руку и потащила к выходу. Она упиралась, но шла, излишне громко выражая надежду вернуться и позвонить в полицию. Меня удивляло ее маниакальное желание звонить именно из этой квартиры. Хутя же масса других возможностей, напомнила я, уже сидя в Хонде. Иванова полезла за сигаретой. Долг не возьму. Почему ты не сдала Власову? сказала она, закуривая кент. Власова не убивала. Сама же сказала, что нет никаких следов. А ты других способов, кроме как топором по темечку, не знаешь? Знаю. Но Верочка умерла в костеле или за столом? Или в ванной, или где угодно. Ее вес позволяет водворить тело в постель даже с моими щенячьими силами, и не говоря уж о верзиле Власовой. Я вспомнила, как Иванова крутила мне руки, помогая санитарам укладывать на носилки мое тело, и не согласилась. «Не скромничай, Иванова! Твоих сил хватит, чтобы уложить в постель быка! Но речь не о том, зачем Власовой понадобилось звать меня!» Убила бы и скрылась, как все нормальные преступники. Она хитрая бестия и явно придумала какую-то интригу. Да, лучше уехать отсюда, раз ты сразу не вызвала полицию. Мне плевать на Власову, но если будут неприятности у тебя, значит они будут и у меня. Похвальная логика. А Власова, если она убийца, все равно ответит перед судом. Не перед людским, так перед божьим. Ряд мундус, эт от юстиция!» Уж никак не смогла удержаться Иванова и тут же пояснила. «Правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир, потому что юстиция не хрен собачий!» да!» – согласилась я, блистая латынью. «Юстиция нон пенис, Канина!» На дачу мы вернулись под утро. Катерина и Виктор, видимо, спали, потому что в столовой было пусто, и за холодильником никто не сидел. Иванова простить мне не могла дружбы с Фласовой. Ругалась и культурно, и нецензурно, густо засеивая мою душу зернами сомнений и убедила таки, что таточка – убийца. Какое-то время я цеплялась за отсутствие следов убийства, но Иванова сказала – Современная фармацевтика научилась отправлять к праотцам совершенно здоровых людей. После этого я сдалась и все силы бросила на борьбу с совестью. Пока Иванова пыхала кентом, я мыкалась по закоулкам памяти, изрыгая громы и меча молнии в адрес Власовой. «Она первый подозреваемый! Не забывай, и от встречи с ментами не уйдет!» успокоила меня Иванова. Это ты забыла, кто ее муж? Демиург местного общества. Не согласилась я и от души пожелала Власовой всех благ на том свете. Этого демиурга тоже можно прищучить, когда речь идет об убийстве. Ефим Борисович совсем не последний человек в городе. Он и не таким демиургом кое-что удалял. Двух часов тебе на сон хватит? Не хватит. А что? Иванова вздохнула, потёрла виски. Вокруг её красивых молодых глаз собрались морщины. Лишь тот миг осознала я, как ей нелегко. Поедем в Ростов. Попытаюсь подготовить моего бедного Фиму, а ты подлую власову разыщи. Узнай, чем она дышит. Не знаю. Может и ошибаюсь, но сердце подсказывает. Её рука это дело. Останься, Вера, жива, в миг твоя стерва всего лишится, а она привыкла к сладкой жизни. Не моя она стерва, с обидой ответила я. Ну, а серьезный, только слишком уж все очевидно, кроме Власовой не могло бы у Верочки врагов. Неужели та то рискнула? Правильно, подумай над этим. И почему она вызвала в квартиру тебя? Тоже подумай. А я пока вздремну. «Но смотри, через два часа разбужу!» И Иванова отправилась к себе. Я пыталась уснуть, но в голову лезли мысли о том, что жизнь моя стала чрезвычайно насыщенна. При этом возникали опасения, не отразится ли это на ее продолжительности. Сначала вор, потом дом, Владимир, Тата. «Боже, сколько загадок! Ну разве тут уснешь?» Я поплелась в столовую. Катерина уже проснулась, была свежа и радостна, напевала, а нам все равно и жарила картошку с грибами. Ну как, живо, очень, Борисыча? Весело поинтересовалась она, словно речь шла к примеру о каких-то тараканах. Хотя я не права, к тараканам Катерина относится значительно серьезней. Скакивает с постели по ночам и бежит в столовую посмотреть, достаточно ли они сыты от травы, разложенной по углам. «Верочка мертва, как и было сказано выше», ответила я, дивясь Катерининой беззаботности. «У нее уже гипостатическая имбибиция началась». Катерина мигом забыла про картошку. «Что это, бибиция?» затравленно глядя, спросила она. «Умрешь, узнаешь!» – пообещала я. Катерина испуганно перекрестилась, уронила свои сто килограммов на стул, бухнула бюстом по столу и, охая, закатывая глаза и причитая «А, Господи! А, Господи!» ударилась в воспоминание. Я сообразила, что могу выслушать, как хоронили всех ее соседей и даже их родню, если не пресеку это устное творчество в его истоках. «Вот-вот проснется Иванова и запросит жрать, а у тебя там что-то горит», сказала я, кивая на картошку. «Ой, точно!» вскочила Катерина и сообщила мне в спину уже от плиты, ловко орудуя в сковороде ложкой. «Ефим Борисович болен сердцем, дочь его любимица, уж он нам про нее порассказывал. Жаль его, может загнуться старик. А как же она умерла?» «И я хотела бы знать!» «И ребеночек остался! Вот горе так горе!» Слезливо заключила Катерина, неожиданно взвизгнула и с хохотом закричала. «Ай, Мамочка! Вот похабник!» Я оглянулась твердой уверенности, что несчастная тронулась умом, но увидела Виктора с хитрой улыбочкой покидающего подол жены. «Подкрался под люка! Сзади!» Стыдливо зарделась Катерина. «И не к месту радуешься! Слышал, дочь Борисыча умерла!» Виктор погас. «Что, правда?» «Увы, да!» вздохнула я. «Что тут скажешь? Горе!» Смущенно промямлил Виктор и побрел в ванную, стесняясь своего счастья. «Командировку сегодня!» Не скрывая радости, кивнула на мужа Катерина. «Все проснулись!» – прогремела за нашими спинами Иванова. «Сейчас будем завтракать!» – успокоила ее я. Вид она имела неважный, лицо отекло, а под глазами расплылись черные круги. Мы с Катериной притихли. Катерина испуганно ушла с головой в картошку, а я демонстрировала повышенный интерес к своим облупившимся ногтям. Иванова присела к столу и задымила сигаретой. «Едем?» – спросила она у меня после тягостного молчания. «Едем?» – торопливо подтвердила я. «Тогда пойду почищу плащ. Вчера влезла в какое-то говно». И со словами «Грехи наши тяжкие» Иванова удалилась к себе. «Жалко бабу!» – шепнула Катерина, водворяя сковородку с картошкой на стол. «Ей больше всех достанется! Видела, как почернела!» «Видела!» – кивнула я. «Только почему ей больше всех?» «Ну как же, похороны организовывать ей! У Маргунов родственников нет, жена его дедомовская, а у Борисыча все перемерли!» «Я не знала об этом!» Но в любом случае, несомненно, было одно. Иванова, как Чапаев, всегда и везде впереди на лихом коне. Значит, и похороны на ней.